Императорская резиденция Серебряный Бор. Новая Москва. Планета Русь. Российская империя. Запрос в канцелярию Е.И.В Александра IV от службы удаленного мониторинга экологической среды Федерации демократический союз. В связи с запросом, переданным в нашу службу парламентской комиссии по экологии и на основании решения парламента номер 895, настоятельно требуем разрешить допуск специалистов-экологов Министерства обороны Федерации Демократический союз в зону техногенной катастрофы Раменки для углубленного исследования последствий и изучения влияния катастрофы на экологию Большой Москвы и последствия для территорий Демократического союза. Резолюция императора Александра IV. Павел Андреевич, пошлите этих мудрецов куда подальше, можно прямым текстом. Канцелярия Е.И.В. Александра IV. в службу мониторинга экологической среды Министерство экологии ФДС. С сожалением вынуждены сообщить, что в настоящий момент присутствие специалистов ФДС на объекте Раменки невозможно по причине крайне опасной криминогенной обстановки в данном районе. Из-за усиленно циркулирующих среди людей слухов о причастности разведки Демсоюза к взрыву и ярко выраженных антидемовских настроений все учреждения ФДС переведены под усиленную охрану служб правопорядка. В такой ситуации органы правопорядка не могут гарантировать сотрудникам министерства тот высочайший уровень личной безопасности, который является стандартом для стран демократического союза. Но если сотрудники службы мониторинга заинтересованы в проведении исследовательских работ по экологии и влиянию на климатические условия, Канцелярия Е.И.В. Александра IV подобрала для исследований несколько перспективных с точки зрения экологической науки объектов на территории Демократического союза, исследования которых безусловно обогатит мировую экологическую науку. Список на 120 листах прилагается. С уважением, начальник личной Е.И.В. канцелярии П.А. Исаковский. Гостевой гардероб представлял собой комнату с довольно широким выбором различных аксессуаров для не очень томного времяпрепровождения: от тяжелого грави деструктора до переносной зенитной установки. А вот броня была в сильно облегченной комплектации, без экзоскелета и почти без электроники. Принц сразу направился к шкафу с бронекомбинезонами и стал влезать в один из них. Поскольку вариантов не было, Алексей пристроился рядом. Быстро сняв одежду, он влез в прохладное и сухое нутро скафандра. Там все просто: Все, что зеленое, друзья, все, что красное враги. Броня, конечно, слабенькая, но все же лучше, чем ничего. Будете на связи с центральным постом. Девочки, в некоторых местах смогут вас поддержать огнем из стационаров, но лучше на это не рассчитывать. Все же частное владение, а не генштаб. Оружие берите какое больше нравится, но советую не увлекаться, так как мы все же в гостях. Довольно хорошо изученное им на виртуальном полигоне оружие постепенно занимало места во внешних отсеках подвески. Видя, как Алексей набивает карманы боезапасом, принц заметил: "Броня, как вы могли заметить без мышечных усилителей, так что вам придется все это таскать собственными силами. Своя ноша не тянет", буркнул Алексей и достал из зажимов на стене тяжелый грав 20-ку, проверил излучатель и, подумав пару секунд, прихватил два запасных энергоблока. "Ну, вроде все». Алексей захлопнул лицевую пластину и активировал энергозащиту. В ответ Архкрауд только коротко махнул рукой Вперед! Стоянка, которая могла принять и в 10 больше машин, чем находилась сейчас, соединилась с переходами и коммуникациями с комплексом подземных сооружений. Логично было бы предположить, незваные гости пришли именно оттуда. Но поскольку охранный периметр был нарушен сразу во многих местах, а здание все же не являлось крепостью, приходилось распылять силы, контролируя все возможные пути проникновения. "Мальчики, вы на связи?" раздался в шлемофонах мягкий, но журчащий девичий голосок. "Я понял, Траян, отозвался принц. Что на датчиках?" сплошная котерьма, работают только оптоволоконные Но в новых зонах никого нет. Это все подходы к лифтовой шахте и западный сектор. «Все экономите. Ну не у всех же папа – парировала Трая. Стоп. Ее голос изменился. Нижний уровень, северный сектор. Раз, два, да. пятнадцать. все в тяжелом. Плазма, динантры и парализаторы. Понял. Арх Крао показал Алексею на лестницу. Пошли. Сейчас лифты и шахту заблокируют. Бегом они спустились на самый нижний уровень, где находились только системы жизнеобеспечения, и остановились у массивных стальных дверей. Подождем. а смысл? Белый забросил Динантер за спину и достал две гранаты. Трая, здесь Белый, открывай потихоньку. Увидев маркировку гранат, Краус с каким-то невнятным возгласом испарился в направлении ближайшего изгиба коридора. Почувствовав вибрацию приводного механизма, Алексей нажал на предохранительные скобы и активировал взрыватели. Проход успел открыться буквально на 10 сантиметров, когда он бросил одну за другой обе гранаты скинул ремень денантера с плеча и прижался спиной к двигающейся заслонке двери. Оба взрыва прозвучали почти синхронно, буквально вбив в полуоткрытый дверной проем окровавленные обломки бронепластика. В тесном коридоре у нападавших не было никаких шансов уцелеть. Тем не менее, Алексей, уже держа в руках динантёр и прячась до последнего момента за сдвигающейся в стену дверью, сделал несколько выстрелов. Когда дверь окончательно открылась, стало видно, что пол перед ним услан останками тел нападавших. В куче трупов что-то шевельнулось. "Принц, нам пленные нужны". "Нет, я думаю. Ну и ладно. Алексей одним движением большого пальца сдвинул вперед фокусировочный кожух и несколько раз выстрелил в кучу. Шевеление тут же прекратилось. Трая, детекторы северного сектора заработали, там все чисто. Видимо, вы как-то уничтожили глушитель. Да мы тут довольно много чего уничтожили, тихо рассмеялся принц. И Крауп, по-моему, кто-то пытается угнать твой корабль. Это ненадолго. Можешь уже сейчас послать туда уборщика. Крао, раздался в шлемофоне незнакомый голос. У девочек в холле проблемы. Понял, Сарта, идем!» Алексей, едва поспевавший за принцем, вылетел вместе с ним в холл, превратившийся в поле битвы, где пять жриц в мерцающей синими сполохами броне отбивались в рукопашной от двух десятков нападавших. Несмотря на высочайший уровень подготовки, жриц просто давили числом, не считаясь с потерями. Принц застрял в проходе лишь на секунду, чтобы сделать несколько выстрелов, а потом, отбросив в сторону свой ствол, кинулся на помощь. Алексей пожал плечами и взяв на прицел крайних, мягко нажал на курок. Врарская броня тут же окуталась голубоватым свечением. К сожалению, Алексея это был единственный эффект от применения оружия. Тогда, взвесив в руках Динантер и перехватив за шейку приклада, со словами: "Эх, сюда бы сороковку сейчас", шагнул вперед. Тяжёлый чуть более 10 килограммов металлопластиковый корпус гравидеструктора выдержал всего три удара. Правда этих трёх ударов с лихой хватило на трёх нападавших, но дальше приходилось рассчитывать только на свои конечности. Поднырнув под оседающего с расколотым шлемом противника, он нанес хлесткий удар ногой в следующего и, слегка удивившись, как высоко тот подлетел, успел раздать еще пару ударов, после чего словил вполне приличную плюху от какого-то циркача выскочившего перед ним, словно чертик из табакерки, циркач был подвижен, быстр и размахивал руками, словно хотел из воздуха взбить сливки. Еще пару раз он довольно чувствительно достал Алексея, пока тот окончательно не расслерепел, сохраняя спокойствие на самом краю погруженного в боевой транс сознания. Он поймал руку противника на длинном выпаде и согнул ее в локтевом суставе в непредусмотренную природой сторону. После такого обычный человек теряет сознание, но противник вопреки ожиданию подтянулся на сломанной руке и попытался ударить в стык шлема и брони, защищавшей шею. Алексей дернул за поврежденную руку, ломая атаку и ударом локтя опрокинув противника, принял его спину на выставленное колено. С легким хрустом циркач обмяк, словно тряпичная кукла, а рассверепевшие от чего-то враги навалились со всех сторон. Алексею не оставалось ничего иного, как подхватить трупы, размахнувшись с криком: "Твою мать!" метнуть его в сторону врагов. От столкновения живых и мёртвого тела противники рассыпались словно кегли, и только один успевший присесть на колено остался на ногах. Взревв будто раненый медведь, Алексей кулаком как молотом буквально вбил последнего в пол и скользнул в сторону, добивая ногами упавших. Отметил краем глаза, что справа выскочила одна из девушек, принимая на себя атаку необычно массивного для алатов противника, и обрушил с коротким выдохом удар кулака прямо в забрало ближайшего врага. Затем чуть обернулся в сторону и увидел, как не обращающие внимания наград ударов здоровяк зацепил жрицу и крутанул спиной к себе одним движением свернул ей шею. Не размышляя, Алексей мощным рывком послал тело вперед и завалившись на пол, скользнул миж ног ещё стоящей девушки и Алата переростка. Рука сама собой буквально выстрелила в пах здоровяка, подбросив того на полметра в воздух. Ноги противника на мгновение дрогнули, подламываясь в коленях. И уже распрямлялись вновь, но извернувшийся, словно кошка, Алексей уже ухватил гиганта за лодыжки и рывком опрокинул на пол. Не давая ему ни мгновения, белый рухнул сверху и зацепил за край шлема, резким рывком выкрутил голову назад и в бок. Тут же, скотившись в сторону, выдернул жрицу из-под трупа и изо всех сил толкнул ее по полу в сторону лифта. Одна из неуспевших вступить в схватку девушек тут же подхватила тело и скрылась за дверью. Смерть, происшедшая у него на глазах, что-то сдвинула в организме Алексея. Кровь вскипела, наполняя тело легкостью и силой. Он поднялся и встретил очередную атаку прямым в голову, только на этот раз противника не отбросило в сторону. Брызнув осколками пластика и кровавыми ошметками, почти обезглавленное тело упало под ноги. Так он и пошел. Шаг, удар, и каждый удар раскалывал прочнейший бронепластик и рвал живую плоть. Как-то внезапно враги закончились. Кто-то еще трепыхался у ног, но Алексей наступив сапогом на шею противника, просто постоял немного, пережидая агонию и оглядываясь. «Арх Крао!» – просипел он в микрофон непослушным голосом, "что на других участках?" Вместо ответа принц скользящим шагом подошел ближе и снял шлем. "Всё в порядке. Крау, чуть, склонив голову, внимательно рассматривал лежащего у его ног боевика с расколотым шлемом. Это был основной прорыв. Видимо, рассчитывали задавить массой. Алексей обернулся на лежащего на полу гиганта, хмыкнул и поднес остатки перчаток к глазам. Да, масса была что надо. Вас сейчас проводят в гостевую комнату, где вы сможете привести себя в порядок. Отдыхайте, капитан. Вы уже очень многое сделали для нас. А вы куда? Алексей поднял стекло и заглянул в ярко желтые глаза Крао. У меня небольшое дело в городе. Принц попытался улыбнуться, но улыбка скорее напоминала оскал. Называется Мавкер, старинный добрый обычай алацкого народа. Хотите навестить организаторов? Белый тоже попробовал улыбнуться, но мышцы лица лишь болезненно дернулись. Хочу составить вам компанию. Вообще-то это дело сугубо личное. Крау плотно сжал и без того тонкие губы, но не скрою, в вашей компании мне будет значительно веселее. Теперь для меня это тоже личное. Алексей посмотрел в сторону лифта. Что с девушкой? Врачи уже занимаются. Поскольку время, благодаря вам, мы не упустили, и есть очень большой шанс не только сохранить их жизнь, но и восстановить двигательную активность в прежнем объеме. В компании десяти жриц они снова спустились на нижний уровень и, переступая через тела, растерзанные крупнокалиберными пулеметами крейсера, путьнились на борт. Без лишних слов девушки заняли пустовавшие ранее кресла боевых постов, оставив Алексею лишь роль наблюдателя. Тем временем архкрау вывел корабль из ангара и рывком потянул в воздух. О, связь заработала. Это, кстати, принц коснулся нескольких значков на панели «Зеленого мира Хиона!» Принц едва дождался появления изображения. Привет, вояка!» Лицо пожилой оладки, обрамлённое пепельно-серыми волосами, приветливо улыбнулось. "Чего опять натворил, Хиона? У меня небольшое дело Карна. Не подошлешь парочку своих людей, чтобы потом никто не переврал событий?" "А какое дело?" руководительница крупнейшего навирений информационного агентства чуть нахмурилась. Их люди ворвались в дом Квананаи. Лишь благодаря помощи воина Красной Звезды не погибла Найла, ты ее должна помнить. Когда это произошло, лицо Хионы окаменело. Только что я решил прогуляться до Карна и задать пару вопросов. Кровная месть. Деловито осведомилась женщина, глядя прямо в глаза принцу. Да, Хиона, принц кивнул. А записи камер Принс оглянулся на Райну и, увидев жест согласия, сказал: "Исходники будут тебе предоставлены. И чего же ты хочешь взамен?" Тихо рассмеялась Хиона, не думая, что душа одной старой ведьмы тебя заинтересует. "Об этом потом", отрезал Крао. "А сейчас я хотел бы одну бригаду и, по возможности, непредузятный комментарий". "Да ты совсем мхом зарос". Женщина откинулась в кресле. Нападение на жриц, за это и в спокойные годы соединялись с деревом. Будет тебе бригада, и не одна. И если тебе нужна помощь, я могу выслать своих людей. Их немного, но они все профессионалы. Спасибо, Хиона, но это личное. Следующий адресат возник в поле экрана как облако серой мути. Ворао начал принц без предисловий: "Я хочу, чтобы вы вывели своих людей из дома Карна". "Почему я должен это сделать?" прозвучал искаженный вокодером голос. Они напали на Квану Най, жрица Найла в реанимации!» "Твари", без выражения произнес голос. "И я дам команду. Мои люди тебе не помешают, а если надо, помогут". "Спасибо, Ворао". Принц, не уставая, поклонился, и когда облако исчезло с экрана, полуобернулся к Алексею. Это клан наемников, своеобразные ребята, но не лишенные понятия чести. Ответить Алексей не успел. Перед принцем снова возник экран. Арх Крао. Молодой Алад поднял руку в приветствии. Привет, Као. Принц дружелюбно улыбнулся. Какие новости? Почта в ваш адрес рассортирована, доложил секретарь принца. Ничего важного, сообщение из канцелярии властителя, но оно закрыто вашим личным кодом. Секретарь замялся, несколько раз связывалась арх-ассата Моровой. А это этой-то что надо? удивился принц. Я так понял, что ее интересовал ваш спутник, капитан Белый. Вот так вот, кравл хмыкнул. Да чего популярная личность. Он снова обернулся к Алексею. Вы случайно вар он не подрабатываете? Боюсь, мой опыт в этой роли довольно скуден, ответил Белый. Принц хотел что-то сказать, но его прервало Сарна. Крао, входим в зону действия ПВО-клана. Лучевой удар. Еще один. Подавить все активные точки, отрывисто бросил Крао. Заходим на нижнюю площадку. Трая, за тобой управление этим корытом. Как высадишь первую и вторую группы, взлетай и на крышу. Ан Алат, у вас за спиной помещение. Алексей встал и подошел к дверцам. Как он и полагал, за неприметными, но толстыми створками находился оружейный склад. Скользнув глазами по обширной коллекции стволов, Белый решительно подошел к станковому излучателю. Проверил заряд накопителей и отщелкнув крепление станка, взвалил 20-килограммовую железку на плечо. «Вы, я вижу, настроены решительно. Крао быстро открыл створки и доставы из шкафа еще один комплект брони, гораздо более массивный, чем первый, стал переодеваться. Знаете, принц, Алексей перехватил излучатель поудобнее. Я просто хочу, чтобы эти выродки заплатили за все, а их организатор рассчитался так, чтобы другим было неповадно на долгие времена. Согласен. Крау кивнул и стал потрошить ящик с кассетами для гранатомета. гранатомёта. Аналац с вами пойдет... Э -э -э Рона. Он качнул подбородком в сторону девушки, увлеченно копающейся в одном из шкафов, поскольку и у вас, и у нее теперь нет пары. Заслона входа разнесли из лучевых пушек крейсера. Пока основные части группы пытались подавить стационары на главной лестнице и пробивались через крышу, Алексей, оглянувшись на Рону, пошел в сторону служебной. Там тоже небось, пушек полно. Да, может не так много, но и лестница поуже. Это уже неважно. Алексей чуть высунув кончик от полированного до зеркального блеска ножа, который он прихватил у принца, посмотрел, что творится за поворотом. Лестничный марш уходил вверх до площадки, над которой нависала турель плазменной пушки. При появлении движущегося объекта Туриль взжгтула и довернула стволы, но, видимо, посчитала цель несущественной. «И зря!» – произнес вслух Алексей, отступая назад. "Чего зря?" не поняла Рона. «Все зря". Прикинув, где должна кончаться лестница, офицер поднял излучатель и нажал на гашетку. Ярко-белый луч ударил в стену, подняв целое облако пыли. Белый еще поводил стволом из стороны в сторону, гарантированно выжигая огневую точку, потом снова заглянул за поворот. «Пойдем», – С командой Ожрица уже собралась протиснуться между Алексеем и стеной, когда он схватил ее за плечо. Куда Идешь за моей спиной, по возможности, попадая след в след. Я, между прочим, подполковник. Она возмущенно вскинула голову. Да по мне хоть маршал. Алексей вернул девушку в варьергард. А ходить, пока не закончится заварушка, будешь, как я скажу. Перекрытие лесничные марши Зенитка, предназначенное для борьбы с легкими штурмовыми ботами, вскрывало как остро заточенный нож консервные банки. Через четыре этажа стационары вдруг закончились, но появилась другая напасть в виде хаотично натыканных взрывных устройств. Что-то отстреливало Рона из своей пушки, что-то снимал Алексей, бросая гранаты, пока на высоте 9 этажа они не наткнулись на первый серьезный заслон. Несколько алатов в сверхтяжёлой броне, укрытые мощными энергощитами, поливали огнем лестничный пролет, не давая ни секунды передышки. Пробивать перекрытие тоже не было никакого резона, поскольку щит, запитанный от мощного источника, даже зенитка взять не могла. Оглядев диспозицию, Алексей скосил глаза на индикатор накопителя. Половина. "Да", задумчиво произнес он. "Таким темпом никаких батарей не хватит". И со словами Рона давай назад за стену, сейчас здесь будет жарко, вскинул излучатель. То, что изначально мыслилось как круг, после работы зенитки рухнуло вниз огромным куском бетона, подняв облако пыли, забившее не только лестницу, но и прилегающие коридоры. Уже из-за стены Алексей бросил несколько гранат, и, переждав взрывы шагнул в белесую муть. Под ногами что-то шевелилось и посверкивало искрами от поврежденного кабеля. Легко перепрыгнув через дыру в пролете, Алексей поднялся еще на несколько этажей и прислушался. Бой уже шел по всему зданию. Белый переключился на общий канал и вызвал Архкрау. Мы на двенадцатом этаже. Пробивайтесь на самый верх. Принц тяжело дышал, и микрофон доносил этот звук словно приглушенное рычание. Мы тут, похоже, залипли. Понял, Алексей еще раз посмотрел на датчик заряда и тяжело вздохнув, порысил наверх. Тут где-то должно быть хранилище. Да что там может быть, хмыкнул Алексей. Деньги-то все на счетах, золото, платина, редкие металлы, реликвии клана. Офицер пожал плечами и огляделся. Не интересно. А вот достать главу клана, да подвесить его за интересное место. Ну, может, еще задать пару вопросов. Он обернулся к Роне. И я вообще такой любопытный. Тогда лучше поторопиться. Наверняка у него есть какой-то вариант экстренного бегства. А может, он сбежать, не прихватив чего-то из хранилища? Нет, этот вариант не пройдет. Скорее всего, самое ценное уже увезено в укромное место. А если не успел? Белый внимательно посмотрел в коридор, перегороженный стальной плитой. Мог и не успеть, мог вообще спрятаться в хранилище. Задумчиво ответила Арона, проследив взгляд Алексея. Давай зайдем ненадолго. Может, чего интересного найдем. или кого Создатели дома не предполагали, что двери будут резать тяжелым излучателем. Оплавленные лучом края еще светились, когда плита тяжко рухнула на пол, открывая проход в коридор. Алексей запустил в проем одну за одной несколько термобарических гранат. Первые две сработали еще в воздухе и уничтожили большую часть сенсоров. Третья граната дожгла остальное, разогрев излучатели так, что вышли из строя поворотные механизмы. Тихо вроде. Белый осторожно заглянул внутрь и осмотрел дымящийся коридор и несколько обугленных тел. Рона фыркнула, но ничего не сказала. Ну и где тут хранилище? Алексей внимательно осмотрелся. «Два ряда совершенно одинаковых стальных дверей, различающихся только цветом, Нам все по очереди вскрывать, что ли? Мало того, подала голос Рона, за некоторыми дверьми наверняка еще и ловушки. Ловушки, протянул он. — «ну давай оценим богатство фантазии местных фортификаторов. Отойдя немного в сторону, Белый взрезал первую дверь, и, поскольку то осталось стоять, слегка подтолкнул ее ногой. Дверь заскрипела, но не упала, остановившись на половине пути, видимо, уперевшись в следующую перегородку. "И чего будешь делать дальше?" Рона насмешливо кивнула на погасший индикатор заряда излучателя. "Нет таких вещей, которые не могли бы сломать большевики". Алексей подмигнул и положив излучатель на пол, снял на спинный пенал, в котором находилась система жизнеобеспечения. Когда он распахнул створки, девушка с удивлением увидела не полупрозрачные баллоны с водой, служившие источником кислорода в автономном режиме, а два накопителя для зенитной установки, покоившиеся среди оборванных шлангов и проводов. Ты сумасшедший, жрица с каким-то странным чувством посмотрела на напарника. А если бы они пустили газ? А если бы подорвали здание? ответил вопросом на вопрос Алексей. Фильтров шлема и мембран хватило бы на пять минут. За это время я что-нибудь придумал бы, тем более если изолирующие противогазы являются непременным атрибутом каждого комплекта брони. Газовая атака довольно бессмысленная вещь. Провода, шланги, все это в жилом комплексе. Не дай бог что-то протечет. Так что вероятность минимальна. А вот батарейки. Он осторожно достал матово-черный цилиндр накопителя из пушки и положил его рядом. Потом также аккуратно достал новый накопитель и вставив его в приемное гнездо, закрыл крышку. Видишь, пригодились. А теперь выжежь дверь. Фу, как грубо, Алексей поднял излучатель. Никакого пространственного мышления, чему вас только в школе учат. Он разрезал застрявшую дверь поперек, и обе половинки упали вниз, открывая новую преграду в виде массивного даже на вид круглого люка. Это, кстати, вашей Зениткой не взять. А откуда столько ехидства в служителях богов? белый покачал головой. Трая, ты меня видишь? Девушка, остававшаяся в крейсере, откликнулась мгновенно. Локализация не очень четкая из-за толстых стен, но с погрешностью метр-полтора. Тогда поднимайся на уровень двенадцатого этажа, фиксируй мое положение поточнее и по моей команде лупи из носовой установки в эту точку. Поняла. Не прошло и полминуты, как удар носовых пушек проделал в здании сквозную дыру, проплавив по пути мешавшую им дверь. Может, еще чего долбануть? Раздался в шлемофонах веселый голос Трая. Мне понравилось. У тебя еще будет шанс. Алексей подошел к дыре и заглянул внутрь. Надо же, как не повезло. Кому Рона, словно любопытный котенок, пыталась просунуться в щель между Алексеем и краем отверстия. А вот ему Алексей ткнул стволом в две ноги в тяжелой броне, обрезанные лучевым ударом по колене, словно скальпелем. Как раз там, где заканчивались ноги, начиналась дыра в стене. Белый аккуратно взял Жрицу за шею и отодвинул себе за спину, «Успеешь еще насмотреться. Он внимательно осмотрел помещение. По всей видимости, кроме невезучего охранника, в комнате никого не было. Пара сейфовых шкафов, перевернутый стол и новая дверь. Похоже, мне теперь эти двери будут сниться. Алексей снова поднял излучатель, но не успел он пробить дыру, как из-за стены раздался громкий крик: "Стойте, мы выходим!" Без выкрутасов по моей команде по одному медленно и с поднятыми руками предупредил Алексей. Если что, стреляю на поражение. Он сдвинулся в сторону и скомандовал: «Пошел!» Дверь медленно открылась, и на порог шагнул высокий худой алат, обвязанный блестящими цилиндриками, провода от которых сходились на небольшом устройстве на груди. Не раздумывая ни доли секунды, Алексей шагнул вперед и со всей силы толкнул Камикадзу ногой в направлении пролома. Через секунду прозвучал глухой взрыв и вдруг пахнуло гарью. «Еще кто есть, проверять буду гранатой. Я выхожу. Алад, появившийся в дверном проеме, казалось, излучал властность. Прямая спина, Высоко поднятая голова и твердый взгляд из-под насупленных бровей. За бандитский налет на клановый дом вы будете отвечать перед советом кланов, начал он. Считай, что я уже испугался. Алексей внимательно посмотрел на незнакомца. Принц? «Еще что случилось? сварливо отозвался Клау. Ты не поверишь, тут дяденька один угрожает всякими злыми словами. Предполагаю, что кто-то из глав кланов. Посмотри моей камерой, может, узнаешь. Ну ты везунчик, донеслось после короткой паузы. Сам Алад Огор лам Им Карно, владыка Карно. Он нам живым нужен? небрежно спросил Алексей. А то у меня тут такая замечательная дырка в стене. Белый любовно оглядел отверстие. А если выживет, можно еще раз скинуть, подала голос Рона. Хорошая мысль, Алексей одобрительно кивнул. А еще можно билеты продавать. Послушайте, как вас там. Владыка Карна чуть улыбнулся. «Пяти миллионов хватит. Это хорошие деньги, даже внукам хватит. А вы провожаете меня до четвертого этажа, и мы больше никогда не встречаемся? Меня еще никогда не покупали, Алексей внимательно посмотрел в глаза Имкарна. Чувствуешь желание взять деньги? Осторожно осведомилась Рона. Чувствую желание отстрелить ему кое-что, произнес Белый. Нет, Алату Гор, торговаться мы не будем. Трая, сможешь подогнать трап прямо к дре, что ты проделала? А что, стрелять больше не будем? Весело поинтересовалась жрица: "У меня пальцы просто чешутся от желания сравнять этот гадюшник с травой. И в кого вы такие агрессивные?" Белый удивленно посмотрел на Рону. "Берите пример с меня. Спокойный, выдержанный. Куда пополз, тварь?" Алексей без замаха ударил стволом тяжелого излучателя в бок Аллату-гору. «Еще раз дернешься, будешь молить оъединения с деревом. Спокойный и выдержанный. М да, задумчиво повторила Рона и оглянулась на громкий звук с противоположной стороны здания. Нет, не получается, выкрикнул Трайя, «Боюсь задеть хвостовыми а там замыкающий контур силовой защиты. Но нет, так нет, Алексей вздохнул. «Пойдем пешком. Алексей Кивнов Воронина пролом подхватил карна за шиворот и поволок за собой. Но стоило им пройти несколько шагов, как чуткие микрофоны донесли топот поднимающихся по лестнице ног. Трая, наших ниже меня по лестнице нет. Арх крау не может пробиться через заслон а девочки на параллельной. Спасибо. Алексей отстегнул осколочную гранату и метнув по коридору, прижался к стене, прикрыв своим телом пленного, потом бросив Рони присмотри за ним, шагнул вперед. Мощная граната сбросила нападающих с лестницы, и те, кто шел сзади, теперь вяло шевелились этажом ниже. Алексей бросил еще одну гранату и, переждав разлет осколков, продолжил путь. Рона, связав найденной где-то проволокой алато-гора, шла позади, а в холле их уже встречала вторая группа жриц в сопровождении большого отряда наемников.